Нарисуйте, коллега, обязательно нарисуйте оживился папа, как обычно, когда ему в голову приходила какая-нибудь особенно коварная мысль. Причём так, чтобы видно было, что это от руки нарисовано и за вашей подписью. Идеальный повод для провокации. Чуть улыбнулся Элвис, выражая одобрение. Слухи о несметных сокровищах, хранящихся в дворцовом лабиринте, ходят до сих пор, и желающих туда наведаться при наличии карты найдётся неограниченное количество. Следует только продумать Как вам отбиться от группы, не вызывая подозрений? О, тут нет ничего сложного. Папа хмыкнул, сытый так много обещающе, что Кантер заранее стал кого-то жаль. Я разберусь сам. Только выделите мне пару тех замечательных клямётов, которые начали производить ландрийские гномы по идее господина Жака. Можно не лучшие образцы. Мне не для обоя, для провокации. Выдать врагу новое секретное оружие? Взмутилась Морриган. Вы Оно уже не секретное, вздохнул метр Вельмир. Наш таинственный шпион о нём пронюхал. Можете действительно выдать экспериментальный образец из тех, что себя не оправдали. Хорошо, произнёс Элвис таким ледяным голосом, что пожалуй, стоило бы пожалеть кого-то ещё. Но как раз эту сволочь Кантору жалко не было. Ольга проснулась в самом отвратительном настроении. Если, конечно, можно назвать сном дрожание от холода на вздвинутых сундуках под храп тролля и изمتрисительную возню маленького дракончика. Проехав почти весь день над какими-то неопознаваемыми местами, драконы к полудню устали и начали искать место для посадки. Как на зло, последние два прокола пространства неизменно приводили путешественников в какие-то северные широты. Вот и пришлось ночевать в такой хладрыге, что не помогли ни одеяло, ни тёплый бок дракона. Ни его же крыло, худо-бедно защитившее от ветра. Костер разводить не стали. Во-первых, готовить на нем все равно нечего. А греться и от дракона можно. Во-вторых, кое-кто огня боится. А в-третьих, неподалеку находилось какое-то человеческое поселение. Что за люди там живут и как они относятся к чужим, неизвестно. Поэтому решили не привлекать внимания. Доели вчерашние пирожки и легли спать почти засветло. Пака безмятежно дрых прямо на голой земле и, похоже, ничуть не замерз, хотя здесь было куда холоднее, чем в Мистер-Алее месяц назад. Кружка-дракончик тяжело бы бухала землю всем своим младенческим весом, требуя маминого внимания и что-нибудь пожрать. Мама вяло шевелила крыльями и сонно рекомендовала учиться охотиться. Для начала на птичках и мышках. Ольга попрыгала на месте, пытаясь хоть немного согреться и размять закрещеневшие ноги. «Нет, надо было все-таки спереть у Харганчика и плащ. Он бы здесь ой как пригодился». Душечка Пака сундуки собрать и запереть догадался, а вот ключи от них на радостях забыл в прихожей, и теперь добыть что-нибудь теплое доведется не раньше, чем в замках поковыряется специалист. Если бы мэтр не подсунул под седло пару одеял, то и вовсе можно было бы околеть за одну такую ночку. «И как додумался, не иначе магическое чутье подсказало». Поскольку прышки на месте не помогли, Ольга пробежала вокруг спящих драконов и направилась в сторону ближайших кустиков, прихватив с собой пару листов из так, кстати, запасённой стопки черновиков. Листья на кустиках ещё не проклюнулись, а спрятаться среди них было сложновато, но с другой стороны, всё равно и драконы, и пака спят. Осторожно ступая по выбеленной иней прошлогодней траве, Ольга медленно продвигалась вглубь проще. Чтобы не заблудиться, она чуть ли не на каждом шагу оглядывалась, проверяя, видны ли отсюда ее огромные спутники. И из-за этого больше смотрела назад, чем вперед. Поэтому и заметила опасность намного позже, чем можно разглядеть трех увешанных оружием рыжих мужиков, торчащих посреди голых ветвей орешника, примерно с той же целью, с которой туда направлялась и сама Ольга. Мужики ее тоже заметили и даже невероятно оживились, Но дождаться более конкретных знаков внимания Ольга благоразумно не стала, а шустро развернулась и припустила на проломчии из редкие кустики под крылышка хрису. Даже если эти рыжие парни в шкурах и железе намеревались всего лишь воспеть её в стихах, слушать их творчество всё равно безопаснее из-под этого самого крылышка. Варвары закомане или засуетились, но им ещё нужно было закончить свои дела и поправить штаны, на чём они потеряли несколько бесценных секунд. Выбегающих из рощи преследователей, Ольга встретила уже из-под крыла, попутно пробуждая его хозяина пинанием в бок и громким визгом. Хрис недовольно заворочился, проворчал что-то ругательное и даже приподнял голову, чтобы взглянуть на источник переполоха. По Ольгиным расчётам, одного вида сердитой драконьей морды должно было оказаться достаточно для вразумления навязчивых мужчин, с какими бы целями они ни гонялись по лесу за незнакомыми женщинами. Но любопытные варвары не испугались и не сбежали. Они остановились, переглядываясь таким видом, будто на них снизошло благословение их варварских богов, а затем дружно рухнули на колени. Ольга немедленно вспомнила благородных и не очень донов, отравлявших ей путешествие по Местралии, и успела даже испугаться, что в этих местах аналогичное обычае еще и отягощено непременным ползанием на коленях и целованием подолов». но рыжики опять обманули ее ожидания. Не получив понятного ответа на свои речи, они вновь переглянулись. Двое старших подтолкнули локтями молодого, дескать, давай, салага. Юноша, продолжая стоять на коленях, выпрямил спину и произнес на чудовищном английском, достойном лучших первого второгодника Жеребцова. «Мы искать и находить, дева и драконы, мудрая женщина, она говорить, ты идти с нами». «Чего?» – Ольга даже растерялась от такой наглости. Затем вспомнила, что ее не понимают, и объяснила, искренне радуясь, что ее английский не настолько безнадежен. «Я с вами не иду никуда». Как бы специально для того, чтобы ребята не додумались настаивать, из-за сундуков поднялся Пака, а Хрис недвусмысленно оскалился. Отважные ваворы не дрогнули. С минуту они что-то яростно обсуждали, так и не вставая с колен – Потом два старших куда-то убежали, видать, за подмогой. А юный полеглот подполз на пару шагов ближе, умоляюще произнёс: "Ждать, пожалуйста, не улетать". Мудрая женщина, Ольга, искренне надеялась, что последняя относилась не к ней, хотя среди таких вот балдуев и она могла бы сойти за мудрую. "Встань", вздохнула она, подозревая, что в противном случае юноша простаит на коленях до возвращения падельников. "Иди сюда". Садись здесь. Как тебя зовут? Ну, конечно, это должны были быть именно Торвальд, Харальд и Свинельд. Три лобатрясы, которые гребли тюками силу, когда прочим воинам боги раздавали ум. Не счастье отца своего и позор своей бабушки. Ну почему? Почему именно они? Но мы же нашли, возмущённо воскликнули братья, ожидавшие совсем другого приёма. И весьма обижен и так у реакции вождя. Мы нашли новую хранительницу, точно как говорила бабушка, белокурая дева с двумя драконами. Только она не хочет с нами идти. А про это бабушка ничего не говорила. Хвала богам, что не допустили этого, восклицал вождь, потрясая церемониальной секирой. Если бы хранительница выбрала в страже кого-то из вас, это был бы Мудрой женщине по совместительству бабушки и незадачливых братьев надоели крики и шум, и три звонких удара посохом по шлемам бум-бум-бум прекратили бесполезную перебранку. Ошалевший вождь, не в силах поверить, что это произошло с ним, недоверчиво воздрился сначала на братьев, потом на шаманку и угрожающе прошипел. — Хильдур, ты что, последних мозгов лишилась? — Ох, прости, вождь. Тарух обмахнула посохом, чуть не задев Варджа повторно. Я привыкла, что их трое. Вот и бью всегда трижды. Руки помнят, понимаешь, где Свинельд стражит. Хоть на это умах хватило и то радость, проворчала мудрая Хилдур и нахлобучила на голову шапку. Вечно вы слушаете мои слова через одно, избегаете не дослушав. С чего вы взяли, что это новая хранительница? Ну вот понятно, он просто спал, а вы Рванули поскорее на поиски, в надежде опередить других воинов. Братья промолчали, так как это была чистая правда. Более того, выигранные несколько минут времени ничем не помогли торопыгам. На алколице им встретилась хохотушка Герда, дочь Бярни Скальта. Как было не остановиться и не поболтать. А пока болтали все прочь и воины давно дослушали и разбежались на поиски. Только вот непонятно, если белокурая дева не хранительница Зачем бабушка вообще про неё рассказывала? "Ведите о болтусы", скомандовал старуха и тяжело опираясь на посох, двинулась к выходу. Хранительница умерла ночью, как заверяли охранники, без единого звука и без всякой видимой причины. Легла спать и больше не проснулась. Особого доверия к их словам уважаемое начальство не испытывало, но умиротворённый вражний леса покойный Безмольно подтверждала, если причиной была, то не сегодня. В раскоса глазах брата Чань читалась такая знакомая безнадёжность, что Шелар невольно ожидал, с минуту на минуту глава департамента заведёт разговор о ритуальных ножах. Что теперь делать? безучастным голосом вопросил брат Чань, продолжая созерцать очередной провал в работе. Ничего уже не сделаешь, виновато пожал плечами советник Словно это самое деяние было его священным долгом, который он не мог выполнить. Даже если вы найдёте виновного, этим её не воскресить, а вы его вряд ли найдёте. Не буду я ничего искать. Велю просто повесить каждого десятого в дозедании и дело с концом. Меня другое волнует. Как доложить об этом господину наместнику? О, Шэлар понимающе кивнул. Боюсь ещё одного такого несчастья, господин наместник не перенесёт. Во всяком случае, я не взял бы на себя смелость докладывать о подобном руководству с личным опытом. Советник не договорил, но принесательный Хин и так прекрасно помнил, как один неосмотрительный господин уже попытался честно доложить о подобном инциденте, и чем это для него обернулось. С другой стороны, продолжал рассуждать Шэлар Мы можем с таким же успехом возложить всю её опасную миссию на кандидатов в повешенные, пообещав помилование выжившим. Брат Чань Годка вздохнул. Не то чтобы он сомневался в возможности помянутой авантюры, просто на его взгляд, от начальственного гнева это вряд ли спасло бы. Ну, пришибёт господин наместник пару докладчиков, отойдёт, остынет. И что? После этого даже не вспомнит об ответственном лице, которое не уследило, не исполнило. и даже доложить не удосужилась.